Глава 1. Тави заглянул за угол спален для мальчиков, расположенных в центральном дворе Академии, и сказал юноше, стоявшему рядом с ним. «У тебя опять такое же выражение лица». Эррон Патронус Виллиус, молодой человек всего пяти футов роста, тощий, бледный и темноглазый, принялся теребить край своего развивающегося форменного плаща серого цвета. «Какое выражение?» Тави отошел от угла и тоже принялся теребить свою форму, Складывалось впечатление, что, как бы старательно портниха не перешивала его форму, тело Тави опережало её на пару шагов. Она плотно обтягивала его плечи и грудь, рукава не доходили до запястий. «Знаешь, ран такое выражение появляется на твоём лице всякий раз, когда ты собираешься дать кому-то совет. На самом деле, такое выражение появляется у меня, когда я собираюсь дать совет, хотя точно знаю, что его проигнорируют». Эррон тоже выглянул из-за угла и добавил. «Тави, они там все собрались». «Лучше нам уйти, к столовой другой дороги нет, и они нас обязательно увидят. Там не все», — настаивал на своём Тави. «Близнецов нет. Нет, только Брэнсис, Рэнс и Вариан, и любой из них без труда спустится на нас шкуру. Мы можем оказаться сильнее, чем они думают», — возразил Тави. Его товарищ вздохнул. «Тави, это всего лишь дело времени. Они обязательно кого-нибудь обидят. Возможно, очень сильно. Они не посмеют», — сказал Тави. «Они граждане Тави, а мы с тобой нет. Всё очень просто». «Всё совсем не так просто». «Ты что, не слушаешь на уроках истории?» Поинтересовался Эррон. «Конечно, всё именно так просто. Они скажут, что произошёл несчастный случай, и они ужасно сожалеют. Это если дело вообще дойдёт до суда. Магистрат заставит их заплатить штраф твоим родным, а ты тем временем лишишься глаз или ног». Тави сжал зубы и собрался выйти из-за угла. «Я не желаю пропускать завтрак. Я просидел в цитадели всю ночь». Он дюжину раз заставил меня бегать по этой проклятой лестнице. и Если не поем, то сойду с ума». Эррен схватил его за руку, шнурок на его форме с тремя бусинами, белый, голубой и зелёный, заскользил по тущей груди. Три бусины означали, что преподаватели Академии пришли к выводу, что Эррен практически не обладает даром мага Фурий. Разумеется, у него было на три бусины больше, чем у Тави. Эррен встретился глазами с Тави и тихо сказал, «Если ты пойдёшь туда один, это будет настоящим безумием». «Прошу тебя, давай подождём ещё немного». Именно в этот момент прозвучал третий колокол, три долгих глухих удара. Тави поморщился, глядя на колокольню. «Последний колокол. Если мы не сейчас, у нас не останется времени, чтобы поесть. Нужно правильно рассчитать, и тогда нам удастся пройти мимо них, когда кто-нибудь будет выходить из столовой. Может, они нас не заметят». «Я не понимаю, куда подевался Макс», — сказал Эррон. Тави снова огляделся по сторонам. «Понятия не имею». Я ушёл в дворец перед комендантским часом, а утром я обратил внимание на то, что он не ложился спать. «Значит, снова болтался где-то всю ночь», — пробормотал Эрон. «Не знаю, как он собирается сдавать экзамены, если будет продолжать в том же духе. Даже я не смогу ему помочь. Ты же знаешь Макса», — заметил Тави. «Он не думает о будущем». Желудок Тави сжался от голода и принялся бурно протестовать. «Так всё», — сказал он. «Пора. Ты идёшь со мной или нет?» Эррен закусил губу и покачал головой. «Я не настолько хочу есть. Увидимся на занятиях?» Тави почувствовал разочарование, но хлопнул Эррена по руке. Он понимал его нежелание ввязываться в драку, Эррен вырос в тихом доме своих родителей, среди книг и таблиц, и его выдающиеся способности к математике и память значительно превосходили слабый дар магии. До Академии Эррну не приходилось сталкиваться с холодной мелочной жестокостью, с которой сильные молодые маги, имевшие собственных фурий, Обращались с теми, кого считали ниже себя. Тави же, в отличие от него, приходилось сталкиваться с этой проблемой всю свою жизнь. «Увидимся на занятиях», — сказал он Эррину. Тот принялся теребить шнур на форме, перепачканными в чернилах пальцами. «Уверен? Не волнуйся, со мной всё будет хорошо». С этими словами Тави завернул за угол и зашагал через двор в сторону столовой. Через пару секунд он услышал торопливые шаги у себя за спиной и вскоре его догнал запыхавшийся Эрран, на лице которого застыло испуганное одновременно решительное выражение. «Мне следует больше есть!» – заявил он. «Тогда я вырасту!» Тави ухмыльнулся, и они пошли дальше вместе. Весеннее солнце, более тёплое, чем горный воздух, окружавший столицу Алеры, заливало двор Академии, который представлял собой роскошный сад с дорожками, выложенными гладким белым камнем. Ранние цветы на фоне зелёной травы радовали глаз после зимних холодов, Их яркие красные и синие головки расцвечивали двор. Студенты в серой форме, устроившиеся на скамейках, разговаривали, читали, ели завтраки. Птички развелись в лучах солнца, сидели на скотах крыш, словно диковинные украшения, потом бросались вниз, увидев какое-нибудь насекомое, выбравшееся из своего укрытия, чтобы полакомиться крошками, просыпанными не слишком аккуратными академами. Мирная простая картина, необыкновенно красивая, несмотря на всё, что происходило за пределами могущественной столицы Алеры. Тави её ненавидел. Калар, Бренсис, младший его дружки стояли на своём обычном месте у фонтана, у самого входа в столовую. Тави хватило одного взгляда, чтобы у него испортилось настроение. Брэнсис был высоким, красивым молодым человеком с узким лицом и царственными манерами. Длинные волосы по последней моде, принятой в южных городах, а особенно в его родном Каларе, не спадали роскошными локонами на плечи, Форма из великолепной ткани была сшита специально для него и украшена вышивкой из золотой нити. Шнур сверкал полудрагоценными камнями, Бренсис не опускался, допустим, из простого стекла, по одной на каждую область магии. Красная, голубая, зелёная, коричневая, белая и серебряная. Когда Тави и Эрон подошли к фонтану, группа студентов из Парции, чья золотисто-коричневая кожа блестела в лучах утреннего солнца, оказалась между ними и бандой головорезов. Тави пошёл быстрее, Им нужно было остаться незамеченными ещё несколько шагов. Им не повезло. Брэнсис встал со скамейки, стоявшую у фонтана, и его губы искривились в широкой радостной ухмылке. «Так-так», — сказал он. «Маленькие писяцы его приятелю рота вышли прогуляться. Не уверен, что рота пустят в столовую, если ты не наденешь на него ошейник с поводком, писаришка». Тави даже не посмотрел в сторону Брэнсиса, продолжил идти вперёд и не замедляя шага, Существовала вероятность того, что если он притворится, будто не видит Бренсиса, тот оставит его в покое. Однако Эрн остановился и с хмурым видом посмотрел на Бренсиса. облизнув губы, он заявил ледяным тоном. «Он не урод!» Улыбка Бренсиса стала ещё шире, и он подошёл поближе. «Конечно урод, писарешка! Любимая обезьянка первого лорда! Он его повеселил своими трюками, и теперь Гай желает демонстрировать его всем точно дрессированное животное! Эрн, пойдём!» Позвал приятеля Тави. Неожиданно глаза Эрна заблестели, а нижняя губа начала дрожать, но он поднял подбородок и не отвёл от Бренсиса взгляда. «Он не урод!» — повторил мальчик. «Значит, по-твоему, получается, что я вру?» — спросил Бренсис. Его улыбка стала злобной, и он принялся сжимать и разжимать кулаки. Тави сжал зубы, пытаясь успокоиться. Его возмущало, что идиоты вроде Бренсиса с такой лёгкостью и безнаказанностью демонстрируют всем свою силу. В то время как приличные люди, такие как Эрран постоянно страдают от их выходок. Судя по всему, Бренсис не собирался пропускать их в столовую. Тави посмотрел на Эррана и покачал головой. Мальчик никогда бы здесь не оказался, если бы не решил последовать за ним. И Тави чувствовал свою ответственность за то, что с ним могло произойти. Он повернулся к Бренсису и сказал. «Брэнсис, пожалуйста, оставь нас в покое. Мы всего лишь хотим позавтракать». Бренсис приложил руку к куху, и на его лице появилось притворное удивление. «Вы что-нибудь слышали, ребята? Вариан, ты слышал?» Один из прихвостней Бренсиса, стоявший у него за спиной, встал и двинулся в их сторону. Вариан был среднего роста, приземистый и плотный, его форма была сшита не из такой великолепной ткани, как у Бренсиса, но всё равно более дорогой, чем форма Тави. Из-за лишнего жира лицо Вариан казалось слишком злым и испорченным, а тонкие, словно у ребёнка, светлые волосы, в отличие от волос Бренсиса, свисали безжизненными прядями. Шнур на его форме украшало несколько бусин белого и зелёного цвета, которые каким-то непостижимым образом отвратительно сочетались с его карими глазами грязного оттенка. «Кажется, я слышал, как пищала крыса». «Может, и крыса», — Серьезным серьёзным видом заявил Брэнсис. «Ну хорошо, писаришка, что ты предпочитаешь? Землю или воду?» Эрн трудом сглотнул и сделал шаг назад. «Послушайте, мне проблемы к чему!» Брэнсис прищурился и принялся на него наступать. Схватив его за форму, он повторил. «Земля или вода, ты, жалкий поросёнок!» «Земля, милорд!» Вмешался Вариан, и в его глазах загорелись злобные искры. «Закопай его по самую шею в землю, и пусть его умные мозги немного прожарятся на солнышке!» «Отпусти меня!» Крикнул Эррон, и в его голосе появились панические нотки. «Значит, земля!» Заявил Брэнсис, указал рукой вниз, и земля у него под ногами зашевелилась, задрожала, ожила. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем земля зашевелилась сильнее, стала мягче, появился пузырь, рождённый смешением магии воды и земли, раздался влажный булькающий звук. Теви огляделся по сторонам в надежде на помощь, но вокруг никого не оказалось. Мимо не проходил ни один наставник, а никто из других студентов, за исключением Макса, не решался выступить против Брэнсиса, когда тот развлекался за чужой счёт. «Подожди!» – выкрикнул Эррон. «Прошу тебя, у меня нет других ботинок!» «В таком случае», — заявил бренсис — «твоей семейке придётся ещё одно поколение копить деньги, чтобы прислать кого-нибудь сюда на обучение». Тави понял, что должен отвлечь внимание бренсиса от Эрона, но не смог придумать ничего лучше, как наклониться, взять горсть земли и швырнуть Тому в глаза. Молодой колоранин удивлённо вскрикнул, когда земля попала ему в лицо. бренсис стёр её с узумлением уставился на свои грязные пальцы. Студенты, наблюдавшие за этой сценкой, принялись тихонько хихикать. Но когда Бренсис повернулся к ним, опустили глаза и спрятали ухмылки, закрыв лицо руками. Бренсис окинул Тави хмурым взглядом, и в его глазах загорелась лютая злоба. «Идём, Эрран, позвал Тави и толкнул мальчика себе за спину, направляясь в сторону столовой. Рэн споткнулся, но в следующее мгновение бросился к двери. Тави собрался последовать за ним, стараясь не поворачиваться к Бренсису спиной. Тэ, прорычал Бренсис. Как ты посмел! Успокойся, Бренсис сказал Тави. «Эррен не сделал тебе ничего плохого!» «Тави!» Прошипел Эррен, и Тави услышал в его тоне предупреждение. Тави почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит, и отскочил в сторону, успев увернуться от кулака второго дружка Брэнсиса, Рэнсо. Рэнсо был огромным. Везде. Вверху, внизу, посередине, словно его строили, как старый или склад. Большой, просторный и без прикрас. У него были тёмные волосы и намёк на бороду... Крошечные глазки терялись на квадратном лице. Форма Ренса из самой обычной ткани была такого размера, что на неё пошло больше материала, чем на любую другую. Шнур на ней украшали только коричневые бусины, зато в огромном количестве. Он сделал ещё один шаг в сторону Тави и выбросил вперёд громадный кулак. Тави удалось вернуться от этого удара, и он крикнул. «Эррон, найди маэстро Галлуса!» Эрен вскрикнул, и Тави, обернувшись через плечо, увидел, что Варен схватил мальчика за плечи и больно их сжал. Тави отвлёкся на них и не сумел избежать следующего выпада Рэнса, который схватил его и без всяких церемоний швырнул фонтан. Тави плюхнулся в воду и вздохнулся от холода. Пору мгновений он размахивал руками, пытаясь определить, где вверх, а где низ, и вскоре отплёвывая, сел на дно. Вода в фонтане не достигала и двух футов.